Глава 14 Ворон сидел в тени еловых лап и выжидал. Челюсти сжались так, что скулы ныли, а в голове пульсировала одна мысль — потерпи, еще немного потерпи. Он видел, как Яровой выскочил на поляну, будто черт из преисподней, и одним ударом проломил голову ближайшему урке. Тот рухнул, даже не охнув, и вся стая замерла на миг а потом, как по команде, кинулась за ним в тайгу, с матом, воплями, ломая кусты. Сколько прошло времени? Минут пять-десять? Ворону показалась целая вечность. Еще. Нужно ждать еще. В груди зудела нетерпеливая боль. Выскочить бы самому, добежать до шалаша, схватить Лизу и бежать, бежать. Мысль о том, что ее уже могло не быть в живых, жгла изнутри. Но он понимал, нельзя. Если сейчас сорвется, все на смарку. Зря Макс рисковал, зря уводил свору. Надо дождаться, пока голоса совсем стихнут. Наконец, крики и топот стали глуши, растворились в темноте. Наступила тишина, занимая собой все пространство, и будто бы выдавливая отсюда его самого. Ворон вытер рукавом мокрый лоб. Странно, в ночной сырости его знобило, а тело горело, будто в жару. Но теперь время терять нельзя. Он поднялся, тут же пригнулся и скользнул к шалашу. Двигался осторожно, почти неслышно. Выверял каждый шаг, каждое движение. Замер в тени, прислушался. Тихо, рядом никого. Только костер, что еще недавно ярко горел, еле тлел в темноте. Угли отдавали последние искры, их слабый свет расползался по поляне и тонул по краям, не доходя до заветного шалаша. Ворон проскользнул к нему, раздвинул ветки входа и юркнул внутрь. «Лиза, Лиза, это я!» Прошептал он хрипло, стараясь сдержать голос и не крикнуть громче. Внутри стояла глухая темнота. Он опустился на колени, стал шарить по подстилке из лапника, руками наткнулся на тело, сердце ухнуло вниз, пальцы дрожали. Он осторожно ощупал, боясь холодного, мертвого. Но нет. Теплое. Живое. Сдавленный выдох вырвался у него. Ворон подхватил девушку на руки, поскорее выбрался из шалаша и вынес ее на слабый отцвет от костра. Она зашевелилась, забрыкалась, заскулила в полузабытие, и он торопливо заговорил. «Это я, это я, Лиза. Свои, слышишь? Все, все!» Держал ее, крепко прижимая к себе, и шептал, унимая дрожь в ее теле и в своем. Руки и ноги у Лизы были стянуты шнурками. Ворон наклонился, зубами рванул узел, потянул, и путы сдались. Она шевельнулась, всхлипнула, открыла глаза. Сначала мутный взгляд, непонимающий, и только спустя несколько секунд она вдруг его узнала. «Это ты! Это ты! Живой!» Прошептала она и разрыдалась, уткнувшись ему в грудь. «Они? Меня? Тише!» Ворон гладил ее по спутанным светлым волосам, задыхаясь от собственных чувств. «Тише, Лиза, все, надо уходить». Она всхлипывала, ловила его за руки, за плечи, будто боялась, что он исчезнет. «Прости». Выдавила она сквозь слезы. «Я оставила тебя там. Ты жив, ты жив». Она сбивчиво лопотала еще что-то, а он обнял крепче и отрезал. «Все, уходим». «Ты можешь идти сама, или я тебя на руках потащу!» Хотя в голове словно бил на бат после того удара. Ворон помнил, как их поймали, вот только пока не успел даже мельком осмотреть Лизину ногу. «Могу, могу идти!» — зашептала она. Он поднялся, потянул ее за руку, и в этот момент Лиза вдруг вскрикнула, рванулась вперед и толкнула его в спину. Ворон только успел обернуться, когда из темноты выскользнула тень — Один из зэков. В руках у него блеснула тонкая заточка, знакомая до боли. Та самая, что когда-то выточил сам ворон. Он рванулся навстречу, но все случилось в один миг. Лиза шагнула между ними, и острие вошло ей в грудь. Она коротко охнула, дернулась и обмякла, падая на землю. «А, мразь!» Взревел ворон, и в глазах его все почернело. Зэк замахнулся еще раз, но ударить не успел. Ворон врезался в него всей массой, сбил с ног, прижал к земле и понеслось. Кулаки влетали в лицо, в висок, в скулу, каждый удар был тяжел, как молот по наковальне. Мох под головой противника хлюпал, кровь смешивалась с грязью, липла к пальцам, брызгала на лицо. Он бил, бил и бил, пока тело не перестало хрипеть и дергаться, и не застыло в глухом месиве. Только тогда ворон оторвался, тяжело дыша, и глянул на Лизу. Здоровяк вскочил, споткнулся о корень и снова рухнул на колени рядом с Лизой. Руки тряслись, дыхание сбивалось, а он все смотрел в ее лицо, белое, как туман над рекой. «Лиза!» Только и смог он выговорить, хватая ее ладонь. Брови ее дергались, глаза странно блестели. Она пыталась сказать что-то, губы шевелились, дрожали, но голос застревал в горле, только шепот едва слышный. «Прости, надо было, не надо было нам, нам уходить». Фраза оборвалась, и в этот миг ворон увидел, как алая струя, бившая из груди, ослабла. Огромное красное пятно будто замерло, сердце Лизы больше не билось. Он застыл, не веря. Еще ждал хоть малейшего движения или хоть вздоха, Но все вокруг молчало. Сжал кулаки так, что пальцы затрещали в суставах и заревел в пустоту. Плевать, даже если услышат. Тот, кто должен был караулить, лежал неподалеку с разбитым лицом и уже не смотрел на этот мир. Ворон, шатаясь, встал и поднял Лизу на руки. Тело ее показалось легким, как у куклы. Он сделал шаг, еще шаг не чувствуя ни боли, ни тяжести. Продирался через лес. Он нес ее к реке, к обрывистому берегу, куда шумно катился поток. Остановился на утесе, глянул вниз на бурлящую воду. «Прости, что не могу похоронить», — хрипло сказал он. «Прощай». И с этими словами ворон опустил ее тело в реку. Волны сомкнулись, унося ее прочь, будто спеша спрятать от этого жестокого мира. Он стоял еще какое-то время, пока сердце не сдавило тупой болью, и вдруг шорох за спиной. Ворон резко развернулся, вырвал из-за пояса заточку, ту самую, что только что отобрал у убийцы своей девушки. Кровь кипела. Он был готов убить любого, кто приблизится». Я бежал по лесу, сбросив первый надрывный темп и оставив за плечами гонку, в которой хвост остался далеко позади. Дышал теперь размеренно, экономил силы, растягивал их на километры, что предстояли этой ночью. Каждый шаг ритмичен, а мягкая хвоя глушит удары подошв. Впереди излучены реки, наша точка. Там мы и условились встретиться с вороном, если ему удастся вытащить Лизу. Наверняка зеки сейчас метались где-то в темноте, рыская наугад, или, матерясь, вернулись в лагерь. Как бы то ни было, моя миссия выполнена. Я отвел их, дал шанс. Теперь оставалось только уйти к реке. Чем ближе был к воде, тем осторожнее становились шаги. Лес оживал ночными звуками. Но в этих звуках можно было легко спрятать себя, если бежать правильно почти не слышно. И вдруг впереди на фоне серебристого отсвета реки я заметил силуэт. Черный, неподвижный, огромный. Стоял, опустив голову, словно врос в землю. Я узнал его сразу. Это был ворон, и он стоял здесь один. Я сделал шаг, сухая ветка под ногой хрустнула. Я не скрывался, наоборот хотел, чтобы он услышал. Байкер вздрогнул, резко обернулся, выхватил заточку — Та блеснула в его руке. «Эй, спокойно, ворон!» Сказал я негромко. По щекам здоровяка катились слезы. Никогда бы не подумал, что такая туша, привычная рвать зубами врага, может плакать. И от этого на душе стало еще тяжелее. «Они убили ее!» прохрипел здоровяк. «Сочувствую, брат!» Выдохнул я и помотал головой, будто хотел стряхнуть тоску и тяжесть. «Никакие слова не помогут твоему горю, но знай, мы сделали все, что могли. Очень жаль. Теперь надо уходить». «Нет», — зло бросил он. «Уйти? Нет. Я вернусь. Я их всех уничтожу». «Как?» — спросил я, глядя ему прямо в глаза. Он поднял заточку. «Вот этим». Я покачал головой. «Против целой банды у них ножи». Я сделал шаг ближе. «А ты один!» «Я их буду рвать на куски! Всех!» Голос его дрогнул. «Каждого кто?» Я подошел, положил ему руку на плечо. Почувствовал, как ходуном под рубахой ходят мышцы, напряженные до предела. «Слушай, брат», — сказал я тихо. «Если хочешь отомстить, сделай это с умом, иначе толку не будет». «Я должен!» «Все», — сказал я. «Хватит метаться. Пора думать, разработать план. Если ты собрался идти один и резать их всех, учти, что они сами уже идут за нами. В любом случае столкновение неизбежно». Ворон молчал, боролся с желанием вернуться в лагерь, где мучили и убили Лизу. «У нас женщины и старик», — продолжил я, глядя прямо в его злые, покрасневшие глаза — «Мы не сможем быстро идти. Нас, скорее всего, догонят. Придется принять бой. И лучше, если в этот момент ты будешь рядом с нами, а не бродить по лесу со своей заточкой. Сейчас каждый кулак на счету». Он сплюнул, отрезал резко. «Я никому ничего не должен. Тише, тише!» Я поднял руку, словно усмиряя его, и сделал шаг ближе. «Ты так же говорил, когда уходил с Лизой, но ты ошибся». Не повторяй ошибок, брат! Он дернулся, сжал зубы, из горла вырвался короткий ни то рык, не то стон. Но я знал, теперь я был от него не так далеко, теперь он слушал. Ты жив, сказал я уже спокойнее, и ты сможешь отомстить им, только если останешься живым. А если ляжешь первым, все кончено, и никто не вспомнит ни тебя, ни ее. Мы замолчали. Лес шумел. Река билась о камни, а мы стояли друг против друга. Наконец, ворон поднял на меня глаза. Взгляд его стал другим, не таким бешеным. Он шумно выдохнул. «А ты прав», — хрипло проговорил он. «Но им все равно пиздец». «Точно», — отозвался я. Мы еще постояли молча, давая друг другу переварить сказанное. Рассвет поднимался тяжело, словно пробирался сквозь мокрую и холодную тайгу. Меж деревьев тянулись клочья тумана, и с каждым вздохом Рихард вбирал эту сырость. На траве лежала роса, впитавшая ночную прохладу, и его модные туфли из дорогой кожи давно промокли насквозь. Грязный, измочаленный, он шел спотыкаясь, но не останавливался ни на минуту, «Очень хотелось жить». Рихард за эту ночь так и не сомкнул глаз. Все брел и брел, будто загнанный зверь, пока впереди среди низкой дымки не нарисовались первые знакомые строения поселка. Со стороны он выглядел, как бродяга, вернувшийся с далеких дорог. Одежда рваная, на лице смертельная усталость, а в глазах холодная злость. Спина сгорбилась, плечи тянуло вниз — Но шаг остался твердым. Близость спасения придавала силы. На краю поселка его встретили двое из охраны. Навели автоматы на Рихарда. «Стоять!» — окликнул один, указывая стволом. Немец устало махнул рукой, будто отгонял назойливых мух. «Оберите оружие, идиоты!» — выдохнул он сипло. «Поздно суетиться! Раньше надо было!» «Как вы допустили, что меня, что я...» «Это вы, господин Рихард?» — осторожно переспросил старший, не веря своим глазам. «Шайся! Нет, это мой призрак!» — скривился он и прошел мимо, не сбавляя шага. Прямиком направился к домику Линды. Поднялся на крыльцо и стал стучать в дверь. Сначала костяшками, потом всем кулаком. Колотил так, что доски тряслись. Дверь резко распахнулась. На пороге в полумраке стояла Линда. На ней только белая футболка, через ткань просвечивала грудь. В руках пистолет, стиснутый в пальцах намертво, и ствол смотрел ему прямо в лоб. Она быстро выставила ствол вперед, встречая нежданного гостя, щелкнул предохранитель. Рихард замер, рефлекторно вскинул ладони. «Это я! Не стреляй!» Сипло проговорил он, чувствуя, как по телу бежит липкий холодок. Линда вгляделась. На миг ее лицо стало каменным, затем черты смягчились. Пистолет опустился чуть ниже. «Живой?» Выдохнула она, и в ее голосе прозвучало удивление. Рихард впервые за ночь позволил себе перевести дух. «Как видишь!» «Откуда взялся?» Линда смотрела на него широко раскрытыми глазами. «И почему ты так выглядишь? Прости, Рихард, но ты похож на бомжа. Я бы посмотрел на тебя!» Сипло бросил он, вваливаясь в домик и тут же захлопывая за собой дверь. «Если бы тебя похитили эти ублюдки, а потом пришлось шататься всю ночь по тайге. Они тащили меня, как мешок. Я спотыкался, падал. Чудом удалось вырваться. Их главный, этот яровой вроде...» «Отделился, и я смог уйти, а иначе не знаю, что бы они со мной сделали!» Он тяжело опустился на стул, провел ладонями по лицу, оставив грязные разводы. «Господи, как я ненавижу эту тайгу!» Выдохнул он, глядя в окно на бледное утро. «Ты просто себе не представляешь! Все, я сообщу инвесторам, эксперимент провалился!» «Как провалился?» Голос Линды стал холоднее. «Все идет по плану». «По какому к черту плану?» ревкнул Рихард. «Они сбежали! Никаких испытаний не будет!» «Испытания уже начались», — спокойно отрезала она. «Группа А ушла, но это не проблема. За ними отправлена группа Б. Они будут сражаться». «А как я это увижу, если я здесь, а они там?» Рихард вскочил, замахал руками. «Так вот оно что! Ты думала, что я буду наблюдать изнутри? Это твой хитрый план! Ты допустила мое похищение, между прочим! Специально? Скажи!» «Ты отвечал за охрану Бараков», — напомнила она. «А ты за всю операцию!» Он сжал кулаки и грохнул ими по столу. «Нет! Все! Я сообщаю инвесторам! Эксперимент отменяется!» Пусть вызывают вертолет. Я улетаю к чертовой матери из этого поселка и вообще из вашей проклятой страны. Мне все это осточертело!» Куда только пропала его осанка, его манера держать себя. Теперь он выставил голову вперед, словно злобный пес, и, резко выбрасывая ноги, шагал то туда, то сюда. «Нельзя отменять», — тихо, но твердо сказала Линда. «На кону большие деньги, большие интересы, и не тебе решать». «Интересы?» — Рихард сорвался на крик. «А как инвесторы увидят результаты, если все рассыпалось? Как они их в этой тайге выискивать будут, как шишки?» У группы «Б» браслеты слежения. Спокойно, даже устроившись поудобнее, пояснила Линда. «Мы пошлем дроны. «Картинка будет на мониторе, все наглядно, сам увидишь». Но этот Франт теперь смотрел на нее ошалелым взглядом. «Я тебе не верю», — замотал головой Рихард. «Ты и инженер, вы все, вы не дорожите партнерами, вам плевать!» Договорить он не успел. Линда шагнула вперед и со всего размаха залепила ему пощечину. В комнате гулка хлопнула и тишина опустилась, будто после неожиданного выстрела. Рихард даже опешил. Стоял с перекошенным лицом, замер на несколько секунд, будто пощечина вогнала его в ступор и одновременно отрезвила. «Прекратите истерику, господин Рихард!» тихо проговорила Линда, глядя ему прямо в глаза. «Вы здесь не турист, чтобы жаловаться. Вы один из тех, кто должен оценить ценность производимого товара. Испытания только начались!» Он шумно выдохнул, опустил плечи. В голосе появилась сдержанность, хотя раздражение так и сквозило. «Не знаю», — пробурчал он. «Все это мне совсем не нравится». Линда сделала шаг ближе. Тело ее в тонкой футболке, теплое с недавнего сна, почти коснулось его, и он почувствовал запах ее кожи, смешанный с духами. Она прижалась к немцу... Ее ладонь скользнула под ремень, чуть задержавшись там. «Идите, господин Рихард», — сказала она мягко с еле заметной усмешкой. «Примите душ. Я вас успокою». «Я скоро вернусь», — уже успокоившись, сказал Рихард, нагло скользнув ладонью по ее заднице. «Будь здесь». «Куда же я денусь?» — отозвалась Линда, игриво прищурившись. Он вышел плотно притворил за собой дверь и, пошатываясь от усталости, направился к своему домику. Линда еще немного постояла, прислушиваясь к его удаляющимся шагам, потом закрыла дверь на замок и почти сразу достала из-под подушки спутниковый телефон. Экран холодно вспыхнул в полумраке. Она быстро набрала номер, несколько гудков, и в трубке раздался знакомый голос. «Да». «Извини, что разбудила». Тихо сказала Линда. «Ну, говори уже!» Недовольно отозвался инженер. «Если ты звонишь среди ночи, значит, все идет не так, как планировалось». Рихард сбежал от группы А. Отчеканила женщина. «Вот как!» В голосе инженера послышалось напряжение. «Это плохо. Я думал, он все еще наблюдает за ходом эксперимента изнутри». «Предполагаешь их снова поймать, вернуть?» — спросила Линда. — И начать все заново? — Нет. После короткой паузы ответил инженер. — Запусти дроны. Попробуем сделать трансляцию. Пусть инвесторы сами видят. — Хорошо. — согласилась она. На том конце что-то звякнуло, затем тишина, и вдруг голос инженера стал холоднее. — Что-то ты не очень-то расстроена, Линда. Я бы даже сказал, обрадована его возвращением. Ответ последовал без всякой паузы. «Почему ты так решил?» Ее голос чуть напрягся, в нем зазвенела сталь. «Чувствую», — спокойно произнес он. «Это слышно». «Ты ошибаешься? Мне все равно». Резко отрезала она. «Хм, ну-ну». Он цокнул языком. «Ты уже переспала с ним?» «А это не твое дело!» Тихо, но жестко ответила собеседница. «Это мое дело! Это все мое дело! Я твой босс!» — холодно проговорил инженер. «Да!» — не менее холодно отрезала Линда. «Теперь всего лишь босс, и больше нас давно ничего не связывает!» «Нас связывало гораздо больше!» — напомнил он после короткой паузы. «И поэтому я терплю тебя!» «А я терплю тебя только потому, что ты когда-то трахал меня!» Жёстко парировала Линда, даже не дрогнув голосом. В трубке повисла тягостная тишина. «Запускай дроны», — наконец сказал инженер. «Так точно, босс!» — с издевкой протянула она. Связь оборвалась. Экран телефона погас, оставив Линду в темноте и тишине. Отряд зеков, порыскав по лесу и не догнав добычу, вернулся в лагерь. Шли молча, переглядывались, кто-то матерился сквозь зубы. И тут, на поляне рядом с кострищем, наткнулись на своего. Дюша лежал на земле, голова будто вбита в почву, лицо не лицо, а месиво кровавое. «Весело!» — выдохнул кирпич, оглядел стоянку и рванул в шалаш. Через некоторое мгновение вышел, глаза налились злостью. «Нету бабы!» Блять! Ничего вам доверить нельзя! Оставил сторожить! Сучка сбежала!» Ругательства летели, как камни. «Слышь, кирпич!» — заговорил Сергеечки, внув на труп. «Ты видишь, что с дюшей? Морду ему кто-то так раскатал, будто катком. Это ж не баба сделала, сам подумай. Значит, за ней кто-то пришел. Я ж говорил, надо больше часовых ставить». А вы все стадом, как бараны, за этим уродом с палкой погнались. А он, падла, как лось, по тайге бегает. Хрен догонишь. Ты что меня учить вздумал?» Рявкнул Кирпич, шагнув ближе. «Да не», — пожал плечами Сергеич, не отводя взгляда. «Совет хотел дать. Сам по кумекой. Получается, не мы охотники, а нас по одному, как мух, хлопают. Не по-нашему это». Я говорил, что не надо рвать когти ночью. Вот смотри, минус сколько людей. Как смотреть будешь, братве, в глаза?» Кирпич сжал кулаки, но промолчал. В лагере повисла напряженная тишина, потрескивали только угольки в костре. Кирпич хмуро уставился в землю, остальные переминались с ноги на ногу, явно разделяя мнение Сергеича. Но вслух подтвердить не решались. «Ничего», — наконец проговорил он. «Найдем. На кусочки порежем. Живыми. Найдем? Да хер там!» Сергеевич мотнул головой на труп. «Его ж, сука, будто кувалдай месили! Слышь, кирпич, тут что-то не так. Не такие они простачки, как кажутся. Я вам вот что скажу, пацаны. Верьте, не верьте, а лезть на них себе дороже выйдет. Чует моя печенка расклад тухлый, зуб даю». Лепило проболтался, что им чего-то там колют!» Кирпич сплюнул. Взгляд у него был тяжелый и задумчивый. Он тоже понимал, что-то здесь не так. «Ну так что?» — продолжал зэк. «Предлагаю на лыжи вставать. Подальше отсюда. Заткнись!» — рявкнул кирпич так, что у костра даже угли дрогнули. «Мы их теперь точно порвем. За наших. За баряна, за дюшу. Выпотрошим и получим за них свои бабки!» Слова его еще висели в сыром воздухе, когда над поляной протянулось тонкое противное жужжание. Все вскинули головы. На фоне сереющего рассветного неба появился силуэт, небольшой, угловатый, с вращающимися короткими крыльями, которые на самом деле оказались лопастями винтов. Квадрокоптер висел над поляной, глядя на заков своим темным глазом объективом. — А это что за херотень? пробормотал рыжий щурясь. «Гля, мужики, дрон, что ли?» Люди задрали головы, переглядывались, ждали подвоха. «Смотрят, суки, за нами!» — взвился Сергеич. Лицо у него налилось кровью. «Мы чё, бля, петрушки в телевизоре? Мы им как клоуны на арене, собачки дрессированные!» Он задыхался от злости. «А пошли вы нахер!» Он схватил камень и, размахнувшись, запустил в дрон. «Бей его, пацаны!» — взревел он. Крик подхватили, кто-то ухватил палку, кто-то швырнул еще камень. Аппарат дернулся в сторону, метнулся, пытаясь уйти, но один из камней угодил точно — перебил винт. Квадрокоптер закружился волчком, заскрипел лопастями и рухнул в мох, коротко хрустнув пластиком. Сергей рванул вперед — подскочил и с ноги влепил по корпусу. Дрон затрещал, камера треснула, объектив лопнул, а зэк все еще неистово топтал устройство. «Вот так вам! Все!» выдохнул он, переводя дыхание. Он с хрустом вбивал устройство в землю сапогом, пока не осталась кучка обломков. «Ты охуел?» кирпич рявкнул, подскочив к зеку. «Отвали!» выдохнул тот. «За базаром следи!» и Кирпич кулаком врезал в лицо сотоварищу, чтобы прочувствовал. Сергеевич пошатнулся, но устоял. Кровь тонкой струйкой побежала из губы. Он упрямо уставился в глаза Кирпичу. «Теперь все будет по-моему!» Кирпич обвел толпу злым взглядом. «Дроны не трогать, пусть смотрят! Они должны убедиться, что мы этих малохольных в землю закопаем! Это наше доказательство, поняли?» «А вы что тут, сука, устроили?» Сергеич крякнул, выплюнул кровавую слюну в мох. «Слышь, кирпич!» Глухо сказал он. «Ты как хочешь, а я съебываю. Можешь меня пиздить, можешь гнать на меня, только мне это нахер не улыбается. Я тебе говорю, с малохольными мне все ясно. Они вас кончат одного за другим. Потом вспомните мои слова. «Кто захочет, пойдет со мной». Кирпич выхватил нож. Клинок хищно сверкнул в рассветных отблесках. Подскочил к Сергеичу, схватил за грудки, прижал остриё к горлу. Глаза его сверкнули злобой. «Ну чё медлишь?» — ухмыльнулся Сергеевич, даже не дернувшись. «Режь, если кишка не тонка. Убить меня хочешь? Забыл уже, как я тебя на зоне прикрывал. Как на себя статью взял, когда терки решал, чтоб твой авторитет не шатался». Тишина. Кирпич замер, глаза его блуждали, губы сжаты. «Помню», — пробурчал он глухо, Все «всё помню». «Вот», — Сергеич кивнул, — «потому и говорю, отпусти. По старой дружбе, а?» Кирпич сдавленно выдохнул, отпихнул его от себя. «Вали!» — рявкнул он. Зэк выпрямился, вытер губу рукавом и ухмыльнулся криво. «Ну и ладно, валю!» — бросил он, шагнув в сторону леса, но торопиться не стал и обернулся. «Пацаны, кто со мной?» Кирпич обвел всех тяжелым взглядом и спросил, хрипло с усмешкой. «Ну чё, братва, кто-то рискнет?» Зеки переглянулись. Кто-то косил глазами в землю, кто-то украдкой на Сергеича. «Валите нахер, если хотите!» — рявкнул Кирпич. Кто с ним пойдет, я вас не держу. Справимся и без вас. А с теми, кто останется, бабки поделим. Нам же больше достанется. Призовые бабки — это дело». «Извини, кирпич». Первым нарушил молчание один из зэков, морщась. «Наебаевым пахнет. Мутки с наградой какие-то непонятные. Я, если ты не против, к Сергеичу присоединюсь». «Пошел нахуй!» отрезал кирпич, даже не моргнув. Второй, с рукой в лупке изовой коры, осторожно поднялся, придерживая ее локтем, и тоже двинулся к Сергеичу. Извини, кирпич, сказал он виновато, глядя из лобья. Какой из меня боец? Мне в больничку надо. Рука вон в хлам. Этот урод так зарядил, будто не палкой, а молотком кузнечным. Я сольюсь, пожалуй. Пошел нахуй и ты, зло бросил кирпич, сжав кулаки. У вас браслеты! «Все равно найдут». «Пусть попробуют». «Ладно, братва». Выдохнул Сергеич уже ровнее, будто точку для себя поставил. «Не держите зла, если чё. Извиняйте. авось вот ещё свидимся». Он махнул рукой, и троица зэков, собравшись, развернулась и скрылась в зарослях тайги. Ветки хлестнули, шум стих, а в лагере остались те, кто выбрал кирпича. Те... «Кто его боялся, больше смерти».